— Другие тоже стоят на пороге смерти. Сколько же их еще должно умереть из-за Эдмунда? — О, прости меня, Аслан! — Люси встала и пошла за ним. Следующие полчаса оба были заняты делом. Она возвращала жизнь раненым, а он — тем, кто был обращен в камень. Когда девочка наконец освободилась и смогла вернуться к Эдмунду, тот был уже на ногах, и раны его исцелились. Люси давно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 Знает ли он, что сделал ради него Аслан, о чем на самом деле Лев договорился с колдуней? Шш! Нет, конечно нет. Как ты думаешь, рассказать ему? Разумеется, нет. Это было бы для него ужасно. Подумай, как бы ты чувствовал себя на его месте. И все-таки ему следовало бы знать, возразила Люси. Но тут их разговор прервали. В ту ночь все спали там, где каждого застали события. Как Аслан добыл еду для всех, я не знаю, но так или иначе около восьми часов вечера все сидели на траве и пили чай. На следующий день двинулись на восток, вдоль берега большой реки, а еще через день под вечер пришли к ее устью. Над ними возвышались башни замка Кэр-Параваль, стоящего на небольшом холме, перед ним были дюны, а кое-где среди песков виднелись скалы, лужицы соленой воды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 В большом зале Керпароваля, этом удивительном зале с потолком из слоновой кости, с дверью в восточной стене, выходящей прямо на море и украшенной перьями западной стеной, присутствие всех их друзей Аслан венчал ребят на царство. Подоглушительные крики ⁇ Да здравствует король Питер! ⁇ Да здравствует королева Сьюзан! ⁇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 послышались голоса сирен и тритонов, подплывших к берегу, чтобы пропеть хвалу новым правителям Нарнии. И вот ребята сели на троны, в руки им вложили скипетры, и они стали раздавать награды и ордена своим боевым друзьям. Фавну, Тумнасу и Чите Бобров, великану Рамбол Баффину и Леопардам, Добрым Кентаврам и Добрым Гномам и Льву, тому, который был обращен в камень.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 В одном месте являлась ведьма, в другом рассказывали о Кикиморе. Но, наконец, все злое племя удалось истребить. После того, как ввели справедливые законы, правители поддерживали в нарний порядок, следили, чтобы не рубили зря добрые деревья, чтобы маленьких гномов и сатиров не перегружали занятиями в школе, наказывали тех, кто совал нос в чужие дела и вредил соседям,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 Питер стал высоким, широкоплечим мужчиной, отважным воином, и подданные называли своего короля Питером Великолепным. Сьюзен превратилась в красивую стройную женщину с черными, падающими чуть не до пят волосами, и короли заморских стран наперебой отправляли в Нарнию послов просить ее руки и сердца. Ее прозвали Сьюзан Великодушной.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 Нас ждут необычайные приключения или полная перемена судьбы. — Государь, — сказал король Эдмунд, — подобное же предчувствие шевелится и в моей груди. — И в моей, — любезный брат поддержал брата король Питер, — и в моей тоже, — добавила королева Сьюзен, — а посему я советую вернуться к нашим коням и не преследовать более белого оленя. — Государыня, — сказал король Питер, — дозволь тебе возразить.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 Чему только и учат в нынешних школах? Вот теперь-то мы подошли к самому при самому концу приключений в платином шкафу. Но если профессор не ошибался, это было только началом приключений в Нарнии.